Глава 24. Станция На вездеходе уехали лава Лесото. Ни остановить, не преследовать их не пытались. Раздалось только несколько беспорядочных выстрелов, когда они объезжали храмовый купол. Вывести людей из поселка оказалось проще, чем ожидал Кейск. Гораздо труднее было сдержать Кабонгу, который после того, как рядом с ним погиб Брас, готов был стрелять без разбора во все, что движется. Пару раз он все же задействовал свой Фостер, разгоняя стаи рвущих друг друга в клочья колонистов, встречающихся им на пути. Но в целом отряд быстро и без происшествий добрался до высоких каменных завалов, затеряться среди которых не составляло труда. Следовавшие вместе с ними колонисты вели себя спокойно, ни один из них не сделал попытки скрыться. Напротив, следуя указанию Кийска, они старались держаться ближе к Серегину, который все еще продолжал поглядывать на них с опаской, а на Кейска с явным неодобрением. Из того, что делал Кийск, наибольший протест со стороны инспектора вызвало то, что когда делили скудный запас провианта, оружия и амуниции, имевшийся на борту вездехода, новоявленный командир навьючил на него равную с остальными долю. Однако понимая, что общественное мнение в данный момент не на его сторонке, высказывать свои возражения вслух инспектор не стал. К тому времени, когда ночная мгла начала редеть, принимая розоватый оттенок, отряд отошел от поселка километра на полтора. Понимая, что люди провели бессонную ночь, а впереди у них долгий переход, Киск решил сделать короткий привал. Уснуть смог только Кабонга. Остальные сидели на холодных, остывших за ночь камнях и без особого удовольствия жевали сухие жесткие галеты из солдатского рациона, запивая их лимонадом. Шагалов обработал рану на плече Даны и наложил на нее плотную повязку. Девушка, которая в эту ночь досталась больше других, хотя и пыталась выглядеть бодрой, едва держалась на ногах. Когда снова двинулись в путь, Кабонга не смог безучастно наблюдать за страданиями девушки — и, отдав Кийску свой Фостер, взвалил Тану на плечо. К полудню достигли станции, где их уже ждали Лаваль и Сато. Покинув поселок, они остановились невдалеке, спрятав вездеход за валунами. Вскоре появился идущий по следу отряд преследователей. Имея выгодную огневую позицию, десантники первыми открыли огонь. Однако колонисты, отойдя назад от открытого боя, отказались — Они не торопились, зная, что людям негде укрыться среди безжизненной каменной пустыни. Не дожидаясь, когда их обойдут с флангов, лавали Сато продолжили путь. На рассвете они остановились еще раз, но преследователи, двигавшиеся пешком, либо значительно от них отставали, либо не желали обнаруживать своего присутствия. Около часа десантники петляли по пустыне, рассчитывая хотя бы на какое-то время сбить преследователей со следа. Вездеход они оставили неподалеку от корабля. Не сумев побороть искушение, они подобрались к страннику настолько близко, насколько это было возможно сделать, не обнаруживая себя. Шлюзовые двери корабля были задраены. На вызов по рации никто не ответил. Даже если внутри был только один человек, более чем метровый слой брони надежно защищал его от любого внезапного нападения. Оказавшись на станции раньше основной группы, Лавали Сато уже успели немного осмотреться на ней. Из всех корпусов в относительно целом состоянии сохранился только жилой. Все оборудование из него порастащили колонисты, устроившие при этом жуткий бедлам однако стены и крыши были на месте, в отличие от складского и лабораторного корпусов, в которых когда-то Кийск с Кивановым организовали грандиозный взрыв. Серегин, пребывавший в подавленном настроении, сразу же отправился в одну из комнат и, соорудив себе какое-то подобие ложа, завалился на него. Кийск возражать не стал, понимая, что все равно от инспектора не будет никакой пользы, Да, но он тоже уложил отдыхать в соседней комнате. Семерым посвященным Кийск выдал сигнальные шумовые ракеты и расставил их вокруг станции, велев наблюдать за окрестностями. «Почему ты доверяешь им?» — спросил Сато. «Они же были самыми преданными слугами Кула». «Именно поэтому и доверяю», — ответил Кийск. «Все посвященные по меньшей мере трижды прошли перерождение. Это уже копии с людей». Они могут только подчиняться и не способны ни на какие самостоятельные действия. А как же бунт против Кула? Среди тех, кто выступил против него, не было ни одного посвященного. Кроме того, это был не стихийный бунт, а ситуация, смоделированная лабиринтом. Серегин сместил Кула с помощью силы, и лабиринт решил попробовать действовать так же. «Ты думаешь, лабиринт хочет избавиться от Кула?» Нет. Он просто проверяет, как Кул поведет себя в той или иной ситуации. Вспомни, Хеллм говорил, что перерожденным передается настроение людей, рядом с которыми они находятся. Кул, как большинство проповедников, человек эмоционально неуравновешенный. Смена настроения у него происходит почти мгновенно. Этим он и интересен лабиринту. Он и его главная подопытная крыса. Поскольку Кул среди своей паствы пользуется огромным влиянием, его эмоциональное состояние моментально распространяется на всю колонию. Сегодняшняя бойня в поселке объясняется хватившими Кула ненавистью и желанием убивать. Выходит, для того, чтобы навести в колонии порядок, достаточно успокоить Кула? Вполне возможно. Только мне кажется, что он не успокоится, пока не отправит всех нас на перерождение. Вся электроника в корпусе по причине отсутствия питания бездействовала. «Мастер» с глизоном откопали в складском корпусе среди хлама три заряженных аккумулятора, но их решили оставить для подзарядки трассеров и севших за ночь фонарей. Переходы в соседние корпуса закрыли и заблокировали вручную. Также вручную опустили броневые щиты герметизации на окна и заклинили их подручными средствами. Окон в корпусе было много – И это были наиболее уязвимые места готовящейся обороны. Ворота шлюза оставили приоткрытыми, чтобы иметь выход наружу и освещение в холле перед шлюзом, где решено было организовать центр обороны. В холле напротив окон и коридора, ведущего к жилым комнатам, соорудили защищенные позиции для стрелков, использовав для этого металлопластиковые переборки от боксов складского корпуса путепроводе, ведущим из складского корпуса на кухню, Кийск нашел пять баллонов с питьевой водой и два контейнера с консервами. Проблема еды и питья временно отступала на второй план. Покончив со всем необходимым, десантники и Кийск собрались в холле для совещания. «Что же мы так и будем сидеть здесь и ждать, когда Кул найдет нас?» — спросил, обращаясь ко всем, но главным образом Кийску, Глизон. «Странно то, что еще не нашел», — сказал Сато. «А зачем ему торопиться? Он прекрасно понимает, что никуда мы от него не денемся. Он ждет, пока лабиринт восстановит численность его паствы, которая понесла урон во время ночной бойни», — сказал Киск. «И когда нам ждать нападения?» «Я думаю, ночью. Этой или следующей. В темноте они смогут просто раздавить нас своей массой». Кулу известно, что запас боеприпасов у нас ограничен, а жалеть людей он не станет. Лабиринт компенсирует ему все потери в живой силе. Нам нужно продержаться неделю. Может быть, чуть дольше. После потери связи со странником за нами непременно пришлют спасателей. «Какие у нас шансы?» — повернувшись к Кийску, спросил Кабонге. «Не знаю», — покачал головой Кийск. «Думаю, что небольшие». Кул сделает все, чтобы к прибытию спасателей уничтожить нас и заменить биокопиями. Для него это вопрос жизни и смерти. Для нас тоже. В колонии должна быть система дальней связи. Но вряд ли Кул позволит нам воспользоваться ею. Стоп, стоп, стоп! Затряс вскинутой вверх рукой Лаваль. На секунду он прикрыл глаза, как будто вспоминая что-то, и вдруг схватил то за руку. «Помнишь, когда мы были возле странника, сбоку от трапа валялся какой-то зеленый ящик?» «Вроде что-то такое было, неуверенно», — произнес Сато. «Было, точно было», — возбужденно закивал Лаваль. «И это было не что иное, как блок переносной антенны дальней связи». «С чего ты это взял?» — сомнением спросил Мастерс. «Да я как сейчас вижу его перед собой. И маркировку на боку. ps 12 Я уверен, что это антенна. Если притащить ее сюда и подсоединить к одной из наших переносных раций, можно попробовать выйти на связь на аварийной волне. Энергии в аккумуляторах должно хватить на один короткий сеанс. Радиус охвата, конечно, будет невелик, но если в него попадет космический маяк или даже просто автоматический зонд, можно будет через них переслать послание дальше. В случае удачи служба безопасности перебросит к нам ближайший рейдер. Все взгляды устремились на Кийское. «В этом случае мы теряем последнюю энергию для трассеров», — сказал он. «Но, наверное, и есть смысл попробовать. Кораблю отправимся завтра, если за ночь Кул не подтянет к станции свою армию. Сегодня уже поздно, да и не спали мы почти двое суток». С наступлением сумерек, посвященных, следивших за обстановкой снаружи, завели в корпус. Выставив троих дежурных, в столовой, в зале информатики и в коридоре между жилыми комнатами легли спать, устроившись кто как мог. Прежде чем закрыть шлюзовые ворота, Кийск остановился ненадолго в приоткрытом дверном проеме. Взгляд его бесцельно блуждал по нагромождениям каменных завалов, а мысль пыталась проникнуть под землю, туда, где тянул свои ходы лабиринт. Лабиринт теперь воспринимает людей иначе, чем при первой встрече. Если прежде он просто смахнул их, как заполших на стол муравьев, то сейчас он изучает людей, пробует управлять их поведением. Возможно, даже он хочет чему-то научиться у них. Но по-прежнему люди остаются для него всего лишь биологическим материалом, пользуясь которым не стоит заботиться о его сохранности. Киску казалось, что между ним и лабиринтом установилась некая незримая, порою почти неощутимая связь. Он чувствовал всю силу и мощь лабиринта, его ничем не ограниченные возможности и власть над Вселенной. Он знал лабиринт, и именно поэтому надежды на спасение у него было меньше, чем у кого-либо другого.